Глава 10. Я не берусь судить, как период тревожного ожидания, на которое я был обречен, повлиял бы на других людей. На моем же темпераменте двухчасовое испытание сказалось вот как. Пока Эзра Дженнингс не рассказал мне того, что я хотел знать, я не мог спокойно сидеть на месте или поддерживать даже пустячный разговор. В таком состоянии я не только выбросил из головы визит к миссис Эблойд, но не захотел встречаться даже с Габриэлем Беттераджем. Вернувшись во фризинг-холл, я оставил Беттераджу записку, сообщив, что меня неожиданно на несколько часов отвлекли важные дела и что он может твердо рассчитывать на мое возвращение к трем часам пополудни. Я предложил, чтобы он пообедал в обычное время и занял себя чем-нибудь приятным. Во фризинг-холле, как я знал, у него имелась целая куча приятелей, И ему было бы не нетрудно найти, чем заполнить несколько часов до моего возвращения в гостиницу. Оставив записку, я вышел подальше за околицу и бродил по пустынным вересковым полям, окружающим фризинг пока часы не сообщили, что настала пора возвращаться в дом мистера Канди. Эзра Дженнингс уже вернулся и ждал меня. Он сидел один в пустой комнатке, сообщавшейся застекленной дверью, с хирургическим кабинетом. Голые темно-желтые стены украшали иллюстрации жутких последствий всяческих мерзких заболеваний. Обстановку дополняли книжный шкаф, набитый потрепанными медицинскими справочниками и украшенный вместо обычного бюста человеческим черепом, большой заляпанный чернильными кляксами стол из сосновых досок, деревянные стулья, какие можно увидеть на кухне или в деревенском доме, Истертый половик посреди пола и раковина с краном и вделанной в стену сточной трубой, своим жутковатым видом наводящие на мысли о хирургических операциях. Над выставленными за окно цветочными горшками жужжали пчелы. В саду пели птицы. Из какого-то дома по соседству временами доносилась бессвязная треньканье пианино. В каком-нибудь другом месте эти повседневные звуки – могли бы говорить о будничном мире за окном. Здесь же они вторгались в тишину, нарушать которую имели право лишь человеческие страдания. Я посмотрел на футляр для инструментов красного дерева, огромный рулон корпии, занимавший целую полку в книжном шкафу, и внутренне содрогнулся, представив себе те звуки, что считались будничными в приемной Эзры Дженнингса. «Мне не стыдно за то, в каком помещении я вас принимаю, мистер Блэк», — сказал он. «Это единственная комната в доме, где в этот час дня нас определенно никто не потревожит. Я приготовил для вас свои записки. А вот две книги, к которым нам, возможно, придется обратиться по ходу дела. Подсаживайтесь к столу, мы просмотрим их вместе». Я пододвинул стул. Эзра Дженнингс вручил мне два больших листа бумаги. Один содержал множество промежутков между отдельными записями, второй был плотно исписан черными и красными чернилами. Снедаемый недаемой лихорадочным нетерпением, любопытством и отчаянием я отложил второй лист в сторону. «Жальтесь надо мной!» — воскликнул я. «Прежде чем я приступлю к чтению, скажите хотя бы, на что мне рассчитывать». «Охотно, мистер Блэк. Вы не возражаете, если я задам вам один-два вопроса?» «Спрашивайте, что пожелаете». Помощник доктора посмотрел на меня с грустной улыбкой и ласковым интересом в карих глазах. «Вы уже говорили, что, насколько вам известно, никогда в жизни не пробовали опиум. Насколько мне известно? Вы сейчас поймете, зачем я сделал это отступление. Продолжим. Вы никогда сознательно не принимали опиум. В это время, в прошлом году, вы страдали от нервного расстройства, и ужасно плохо спали по ночам. Однако в ночь после дня рождения все было наоборот, вы спали крепко. Пока все верно? Вполне. А причина вашего нервного расстройства и плохого сна вам известна? Причина неизвестна. Помню только, что Старинобеттердж высказал догадку, но вряд ли она стоит упоминания. Извините, в таком деле все стоит упоминания. «Что именно Беттередж счел причиной вашей бессонницы?» «То, что я бросил курить. Вы до этого часто курили?» «Да». «И резко покончили с привычкой?» «Да». Беттередж был совершенно прав, мистер Блэк. «Когда курение входит в привычку, редкий человек способен резко бросить курить без временного расстройства нервной системы. Так что ваша бессонница получила объяснение, друг мой». Следующий вопрос относится к мистеру Канди. «Вспомните, не было ли у вас с ним за ужином или после него какого-нибудь спора, затрагивавшего медицинскую профессию?» Этот вопрос немедленно разбудил одно из дремлющих воспоминаний о торжестве. «Глупая ссора между мной и мистером Канди описана тщательнее, чем она того заслуживает» в девятой главе рассказа Беттереджа. Приведенные в ней подробности совершенно сгладились в моей памяти, так мало значения я придал этой стычке. Я мог лишь припомнить и сообщить Азри Дженнингсу, что азарт и неуступчивость, с которыми я за столом нападал на искусство медицины, вывели из себя даже добродушного мистера Канди. Еще я вспомнил, что спору положила конец своим вмешательством леди Верендер, и что мы с маленьким доктором помирились, как говорят о детях, И расстались добрыми друзьями, пожав друг другу руки. Есть еще один момент, о котором мне очень важно знать. имелось ли у вас в то время какая-либо причина больше обычного переживать за алмаз? Причина была и очень весомая. Я знал, что алмаз был предметом заговора. Меня предупреждали, что для защиты мисс Верендер как владелица камня нужно было принять меры. «Обсуждали ли вы сохранность алмаза с кем-нибудь еще непосредственно перед сном после званого ужина? Об этом говорили между собой леди Верендер и ее дочь. В вашем присутствии? Да». Эзра Дженнингс взял записки со стола и вложил их мне в руки. «Мистер Блэк, если вы теперь прочитаете эти заметки в свете моих вопросов и ваших на них ответов, вы сделаете два удивительных открытия». «Во-первых, вы убедитесь, что вошли в гостиную мисс Варендер и взяли алмаз в состоянии транса, вызванного опиумом. Во-вторых, что опиум без вашего ведома вам дал мистер Канди, чтобы на практике опровергнуть ваше высказывание за праздничным столом. Я сидел, держа записки в руках, в совершенном оцепенении». «Постарайтесь простить бедного мистера Канди», — тихо произнес помощник врача. Я согласен, он жестоко подшутил над вами, но сделал это без дальнего умысла. Из записи вы узнаете, что он, если бы не заболел, приехал бы к леди Верендер на следующее утро после ужина и признался бы в розыгрыше. Мисс Верендер тоже узнала бы об этом и начала бы его расспрашивать, и правда, вместо того, чтобы оставаться тайной целый год, вышла бы наружу в тот же день. Я начал мало-помалу приходить в себя. Моё недовольство не может более затронуть мистера Канди», — сердито сказал я. Однако шутка его не перестает от этого быть актом вероломства. «Простить-то я могу, но забыть никогда». Любой медик в своей работе совершает подобные акты вероломства, мистер Блэк. Невежественная подозрительность к опиуму в Англии отнюдь не ограничивается низшими или малоразвитыми классами. Любой врач с крупной практикой время от времени вынужден обманывать пациентов, как это сделал с вами мистер Канди. В сложившихся обстоятельствах я не оправдываю его уловку. Я лишь призываю вас отнестись к его побуждениям с правильным пониманием и сочувствием. Как это случилось? Кто дал мне опиумную настойку без моего ведома? Не могу сказать. Об этом мистер Канди во время болезни не проронил ни слова. Быть может, ваша собственная память подскажет, кого подозревать. Нет. В таком случае нечего и спрашивать. Кто-то подсунул ее тайком. Оставим это дело и займемся более насущными вопросами. Прочитайте мои записи, если сможете их разобрать. Пусть ваш разум свыкнется с тем, что уже произошло. Я же хочу предложить сделать один очень смелый и неожиданный для вас шаг в будущем последние слова расшевелили меня. Я просмотрел бумаги в том порядке, в каком Эзра Дженингс передал их. Менее исписанный лист оказался наверху. Обрывки слов и фраз, которые мистер Канди произносил в бреду, были записаны в следующем порядке. Мистер Френклин Блэк и обходителен сбить спесь к медицине, признал бессонится по ночам, сказал ему: « не все в порядке, лекарства он ответил и блуждать вслепую одно и то же при всех за праздничным столом я говорю ищите сон вслепую только лекарства он говорит ведут слепцов знаю что она значит остроумно ночной покой несмотря на острый язык нужно выспаться к аптечке леди Верендер. эрендор 25 капель без его ведома и приехать завтра утром ну что мистер бла «Лекарства сегодня никогда не заснете. Попались, мистер Канди? Прекрасно. Без него выложу правду. Прекрасно. Не просто так. Дозу лауданума перед сном. Что вы теперь о медицинском?» На этом первый лист закончился. Я вернул его Эзри Дженнингсу. И он говорил это в бреду, уточнил я. Буквально и дословно. Я опустил лишь повторы. Некоторые слова или фразы повторял по десять, а то и пятьдесят раз, особенно если придавал им большое значение. В этом смысле повторы немного помогли мне соединить разрозненные обрывки. Не следует считать, он указал на второй лист, что я в точности воспроизвел то, как изъяснялся бы мистер Канди, будь он в состоянии говорить связно. Я лишь преодолел бессвязность самой речи и добрался до стоящих за ней связанных мыслей, «Судите сами». Я принялся читать второй листок, служивший ключом к первому. Бред мистера Канди был записан черными чернилами, а промежутки между фразами эзра Дженнингс заполнил красными. Я воспроизвожу здесь конечный результат как единое целое, оригинальные речи и ее интерпретации записаны здесь друг за другом для простоты сравнения и проверки. «Мистер Фрэнклин Блэк умен и обходителен», но с него следовало бы сбить спесь по отношению к медицине. Он признал, что страдает от бессонницы по ночам. Я сказал ему, что у него не все в порядке с нервами, и ему следует принять лекарства. Он ответил, что принимать лекарства и блуждать вслепую одно и то же, и это при всех за праздничным столом. Я говорю, это вы ищите сон вслепую, и найти его поможет только лекарство. Он говорит... Я слышал поговорку «Слепцы ведут слепцов», теперь я знаю, что она значит. Остроумно, но я знаю, как обеспечить ему ночной покой, несмотря на острый язык. Ему действительно нужно выспаться, и у меня есть доступ к аптечке леди Верендер. Дать ему сегодня вечером 25 капель лауданума без его ведома и приехать завтра утром. Ну что, мистер Блэк, попробуйте лекарство сегодня, без него вы никогда не заснете. «А, попались, мистер Канди. Я как раз прекрасно выспался последней ночью без него. Тут-то я и выложу всю правду. Вы прекрасно отдохнули не просто так, сэр. Вы, сэр, приняли дозу лауданума перед сном. Что вы теперь скажете о медицинском искусстве?» Первым делом отложив в сторону рукопись Эзры Дженнингса, я испытал восхищение находчивостью ума, способного соткать из перепутанных нитей гладкую цельную ткань. Помощник доктора вежливо прервал мои начальные изъявления, удивления, вопросом, совпадают ли выводы, сделанные мной из его записок, с его собственными. «Считаете ли вы, как считаю я, что все ваши действия в доме леди Верендер в ночь после дня рождения мисс Верендер объясняются воздействием опиумной настойки? Я слишком мало знаю о воздействии лауданума, чтобы иметь собственное мнение». Я могу лишь положиться на ваше мнение и признать, что оно убедило меня в вашей правоте. Хорошо, следующий вопрос. Вы убеждены, я убежден. Как нам убедить других? Я указал на лежащие на столе листы. Эзра Дженнингс покачал головой. Это бесполезно, мистер Блэк. Бесполезно в силу трех непреодолимых причин. Во-первых, эти записи велись при обстоятельствах, не отвечающих опыту подавляющего большинства людей, скорее противоречащих ему. Во-вторых, они основываются на определенной медицинской метафизической теории, еще одно противоречие. В-третьих, их вел я. И лишь мои собственные заверения могут служить их подтверждением и гарантией, что они не подделка. Вспомните, о чем я рассказывал вам на пустоши, и сами решите, чего стоят мои уверения. Нет. «Для окружающего мира мои записки не представляют никакой ценности. Они лишь указывают путь к вашему оправданию. Нашу уверенность необходимо подкрепить доказательствами. И вы тот, кто их может получить». «Как?» Помощник врача взволнованно подался вперед над столом. «Рискнете ли вы принять участие в одном смелом эксперименте? Я готов на что угодно» лишь бы снять нависшее надо мной подозрение. Согласны ли вы пойти на некоторые временные неудобства? На какие угодно, мне все равно. Готовы ли вы четко исполнять мои указания? Вы можете оказаться мишенью как насмешек со стороны глупцов, так и упреков со стороны друзей, чьим мнением вы дорожите. «Говорите, что делать!» – нетерпеливо воскликнул я. «Я сделаю все, чтобы мне не грозило». «Сделать нужно вот что, мистер Блэк. Вы должны похитить алмаз в бессознательном состоянии во второй раз в присутствии заслуживающих доверия свидетелей». Я вскочил на ноги и попытался заговорить, но лишь молча уставился на него. «Я считаю, что у нас получится», — продолжал он. «Должно получиться, если только вы мне поможете. Постарайтесь успокоиться. Присядьте и выслушайте меня». Вы снова начали курить, я сам это видел. Давно ли? Почти год. Вы стали курить больше или меньше прежнего? Больше. Не согласитесь ли бросить еще раз, причем резко, как сделали это в прошлом году? Я начал смутно различать, куда он клонит. Брошу прямо сейчас. Если наступят те же обстоятельства, что и в июне прошлого года, если вы опять начнете страдать бессонницей, то первый шаг будет сделан. Мы приведем вас в состояние, напоминающее то, в котором ваши нервы находились в ночь после дня рождения. Если мы сумеем полностью или хотя бы частично восстановить окружавшую вас домашнюю обстановку и занять ваш разум будоражившими его вопросами об алмазе, то вы в физическом и нравственном плане будете находиться в том же положении, в каком вас в прошлом году застал опиум, в таком случае можно надеяться, что повторение дозы вызовет в большей или меньшей мере одинаковый результат. Таково, коротко говоря, мое предложение. А сейчас я продемонстрирую вам, на каких основаниях я считаю его оправданным». Он взял со стола одну из книг и открыл ее на месте, заложенном полоской бумаги. «Не беспокойтесь, я не стану докучать вам лекциями по физиологии». В наших обоюдных интересах я хочу продемонстрировать, что не прошу вас принимать участие в этом эксперименте ради подтверждения моей собственной теории. Мои взгляды опираются на общепринятые принципы и признанные авторитеты. Уделите мне пять минут, и я докажу, что наука оправдывает мой подход, каким бы смешным он ни казался. Вот для начала физиологическое обоснование моих действий «Устами доктора Карпентера, прочтите сами». Он протянул мне полоску бумаги, служившую закладкой. На ней были написаны несколько строчек. «Имеется много оснований полагать, что всякое чувственное восприятие, воспринятое перцептивным сознанием, регистрируется, если можно так сказать, в мозге и, может быть, впоследствии воспроизведено, хотя весь промежуточный период разум не сознавал его наличие. «Пока все понятно?» – спросил Эзер Дженнингс. «Абсолютно». Он пододвинул ко мне лежащую на столе книгу и указал на подчеркнутое карандашом место. «А теперь прочитайте этот отчет о конкретном случае, который, как я полагаю, имеет прямое отношение к вашему состоянию и эксперименту, к которому я вас склоняю. Прошу заметить, мистер Блэк, что я ссылаюсь на одного из величайших физиологов Англии, Книга, которую вы держите в руках, — это физиология человека доктора Элиотсона, а приведенный в ней случай описан авторитетным мистером Комбом. В подчеркнутом месте говорилось. Доктор Эйбл сообщил, как свидетельствует мистер Комб, об одном ирландском складском разносчике, который, будучи трезвым, совершенно не помнил, что делал в пьяном виде, однако, напившись, тут же вновь вспоминал поступки, совершенные в прежних случаях опьянения. Однажды, будучи пьян, он потерял ценную посылку и, протрезвев, не мог отчитаться, куда ее дел. Напившись в очередной раз, он вспомнил, что оставил посылку в определенном доме, и так как на ней не было адреса, она осталась нетронутой и была возвращена по первому требованию. И тут все понятно. Понятнее не бывает». Помощник доктора вернул закладку на место и захлопнул книгу. «Вы удовлетворены, что мое предложение опирается на авторитетные источники. Если этого мало, я могу подойти к этому книжному шкафу и зачитать вам новые места. Я удовлетворен, можете не читать больше ни слова. В таком случае вернемся к вашей личной заинтересованности в этом деле». Я обязан сказать вам, что существуют доводы, говорящие не только в пользу эксперимента, но и против него. Если бы мы могли в точности воспроизвести условия, существовавшие в прошлом году, то с точки зрения физиологии определенно получили бы тот же результат. Однако это никак невозможно. Условия можно воссоздать только приблизительно, и если не получится достаточно близко вернуть вас к вашему прежнему состоянию, Наша затея может потерпеть неудачу. Если же получится, а я надеюсь на успех, вы, по крайней мере, сможете повторить свои действия в ночь после дня рождения и убедить любого трезвомыслящего человека, что в нравственном плане вы невиновны в краже алмаза. Мне кажется, мистер Блэк, я с максимальной беспристрастностью обрисовал вопрос с обеих сторон в рамках взятых на себя обязательств. Если вам что-либо еще не ясно, прошу вас об этом сказать, и если я смогу дать ответ, я его дам. Я прекрасно понял все ваши объяснения, но, признаться, меня смущает один момент, который вы пока не прояснили. Какой? Я не понимаю оказанного Лауданумом эффекта. Я не понимаю, почему я спустился по лестнице, прошел по коридорам, открывал и закрывал ящики шкафчика и потом опять вернулся в свою комнату. Все это активные действия. Я думал, что опиум сначала притупляет чувства, а затем вызывает сон. Это типичная ошибка в отношении опиума, мистер Блэк. В настоящий момент, помогая вам, я проявляю свои умственные способности, какие есть, под воздействием дозы лауданума в 10 раз сильнее той, что дал вам мистер Канди. Однако я не требую, чтобы вы поверили мне на слово, хотя я говорю из личного опыта. Я предвидел ваше возражения и заручился свидетельством, имеющим вес в ваших глазах и в глазах ваших друзей. Он протянул мне вторую из книг, лежавших на столе. Это знаменитая исповедь англичанина, любителя опиума. Возьмите книгу с собой и прочитайте. Из помеченного мной отрывка вы узнаете, что, предавшись по его выражению опиуму, Деквинси ходил на галёрку в оперу, получая удовольствие от музыки, или бродил субботними вечерами по лондонским рынкам, наблюдая, как ловчата торгуются бедняки, чтобы что-нибудь добыть себе на ужин. Так что человек под влиянием Опиума вполне способен к активным занятиям и перемещениям. Я согласен с ответом, но вы не объяснили действия, которое Опиум произвел на меня лично. Постараюсь ответить вам в нескольких словах. Опиум в большинстве случаев действует двояко. Сначала возбуждает, затем успокаивает. Под возбуждающим воздействием последние и наиболее яркие впечатления, а именно впечатления, связанные с алмазом, сохранившиеся к концу дня, в вашем болезненно-чувствительном состоянии только усилились и захватили ваши рассудок и волю, как их захватывает обычный сон. Постепенно под этим воздействием все тревоги о сохранности алмаза, которые вы ощущали в течение дня, скорее всего превратились из сомнений в уверенность, толкая вас к практическим действиям по спасению драгоценного камня, умышленно направляя ваши ноги к нужной комнате, а руку – к нужному шкафчику и ящику в нем. Все это вы делали в состоянии духовного опьянения опиумом. Позже, когда возбуждение сменилось усыпляющим действием, «Вас постепенно охватили вялости и оцепенение. В конце концов вы погрузились в глубокий сон. С наступлением утра, когда опиум перестал действовать, вы проснулись в совершенном неведении о том, чем занимались ночью, словно с луны свалились. Понятно ли, я объясняю? Настолько понятно, что я не хочу больше на этом останавливаться. Вы показали, каким образом я проник в комнату и взял алмаз». Однако мисс Верендер видела, как я вышел из нее с камнем в руке. Не могли бы вы отследить мои перемещения после этого момента? Предположить, что я делал, выйдя из комнаты. К этому моменту я и подвожу вас. Меня волнует вопрос, не поможет ли эксперимент, призванный доказать вашу невиновность, еще и найти пропавший алмаз. Выйдя из гостиной мисс Верендер с алмазом в руках, вы, скорее всего, направились обратно в свою спальню. «Ну да, а дальше?» «Вполне возможно, мистер Блэк, пока не буду утверждать большего, что ваше желание уберечь алмаз могло естественным образом навести вас на мысль о том, чтобы спрятать его где-нибудь у себя в спальне. В таком случае вы могли оказаться в роли ирландского разносчика. Под воздействием повторной дозы опиума вы, вероятно, вспомните то место, где спрятали алмаз под влиянием первой дозы». Наступил мой черед сообщить Эзри Дженингсу кое-что, чего он не знал. Я остановил его на полуслове «Такой исход невозможен. Алмаз сейчас находится в Лондоне». Помощник доктора посмотрел на меня с большим удивлением. «В Лондоне? Как он попал из дома леди Верендер в Лондон?» «Никто не знает». «Вы собственноручно унесли его из комнаты, мисс Верендер. Кто и как забрал его у вас? Понятия не имею». Вы обнаружили его поутру? Нет. А мисс Верендер обнаружила? Нет. Мистер Блэк, в этом деле есть нюанс, требующий разъяснения. Позвольте вас спросить, откуда вам известно, что алмаз в настоящее время находится в Лондоне? После моего возвращения в Англию я задал мистеру Бреффу точно такой же вопрос. Я повторил Азри Дженнингсу то, что сам услышал от юриста и что уже известно читателям. По его виду было ясно, что мой ответ его не удовлетворил. При всем почтении к вам и вашему адвокату я остаюсь при мнении, которое только что высказал. Я понимаю, что оно основано всего лишь на предположении. Прошу меня извинить, но ваше мнение точно так же основано на одном лишь предположении. Такой взгляд на дело был для меня в новинку. Я встревоженно ждал, как он его обоснует. Я предполагаю, что воздействие опиума, побудив вас завладеть алмазом, чтобы поместить его в надежное место, могло также заставить вас, следуя тем же соображениям, спрятать его где-нибудь в вашей комнате. Вы предположили, что индусы не могли ошибиться. Они отправились к дому мистера Люкера за алмазом, а потому алмаз должен быть у мистера Люкера. Есть ли у вас хоть какое-то доказательство, что алмаз попал в Лондон? «Ведь вы даже не можете сказать, кто и как увез его из дома леди Верендер. Есть ли у вас доказательства, что лунный камень был заложен у мистера Люкера? Он сам заявляет, что в глаза его не видел, а банковская квитанция лишь сообщает о принятии на хранение вещи большой ценности. Индусы предполагают, что мистер Люкер лжет, вы, что они не ошибаются. В защиту моего мнения могу лишь сказать...» что оно имеет право на существование. «А что, мистер Блэк, логически или юридически говорит в пользу вашего мнения?» «Довод жесткий, но справедливый». «Признаться, вы потрясли меня», — ответил я. «Вы не возражаете, если я напишу мистеру Брефу и передам ему ваши слова? Напротив, я буду только рад, если вы напишете мистеру Брефу. Его совет может пролить на дело новый свет». А пока что давайте вернемся к нашему эксперименту с опиумом. Итак, мы решили, что с этой минуты вы немедленно бросаете курить. С этой минуты? Это первый шаг. Второй надо как можно достовернее воспроизвести домашнюю обстановку, окружавшую вас в прошлом году. Да, но как это сделать? Леди Верендер умерла. Мы с Рэчел, пока надо мной давлела подозрение в краже, бесповоротно разлучены. Годфри Эблойд уехал на континент. Собрать всех людей в доме, находившихся в нем последний раз, когда я там ночевал, просто невозможно. Моё замечание Зару Дженнингса, похоже, ничуть не смутило. Снова собирать тех же людей, сказал он, не так важно, тем более что совершенно невозможно устроить, чтобы они занимали такое же положение по отношению ко мне, как в прошлый раз. С другой стороны, для успеха эксперимента Меня должна окружать в доме те же предметы, которые я видел в последний раз. Важнее всего, чтобы вы спали в той самой комнате, где провели ночь после дня рождения, и чтобы там стояла та же мебель. Лестницы, коридоры и гостиная мисс Верендер тоже должны иметь прежний вид. Абсолютно важно, мистер Блэк, вернуть на место все части обстановки, которые с тех пор могли убрать. «Ваш отказ от сигар станет напрасной жертвой, если мисс Верендер не даст своего разрешения. И кто же о нем попросит? Вы сами. Об этом не может быть и речи. После того, что произошло в наших отношениях из-за пропажи алмаза, я не имею права ни видеть ее, ни писать ей». Эзра Дженнингс на минуту задумался. «Позвольте задать вам один деликатный вопрос?» Я жестом дал согласие. Прав ли я, делая вывод по одному-двум случайно оброненным вами замечаниям, что до этого мисс Верендер вызывала у вас повышенный интерес? Совершенно правы. И она отвечала взаимностью, да. Считаете ли вы, что мисс Верендер крайне заинтересована в доказательстве вашей невиновности? Я в этом уверен. В таком случае, если позволите, я сам напишу мисс Верендер. И расскажете об идее эксперимента? «Расскажу обо всем, что мы сегодня обсуждали». «Чего и говорить, я сразу же принял предложенную услугу». «Пожалуй, я еще успею отправить письмо с сегодняшней почтой», сказал помощник доктора, взглянув на часы. «Не забудьте, вернувшись в гостиницу, спрятать под замок ваши сигары. Я загляну к вам завтра утром узнать, как прошла ночь. Я встал, чтобы распрощаться» и искренне выразил глубокую признательность за его доброту. Эзра Дженнингс мягко пожал мою руку. «Не забывайте то, что я сказал вам на пустоши. Если я смогу оказать вам небольшую услугу, мистер Блэк, это будет для меня последним солнечным бликом в конце длинного пасмурного дня». Мы расстались. Это было 15 июня. События следующих десяти суток Каждая в большей или меньшей мере связанная с экспериментом, в котором я сыграл пассивную роль, были записаны в той последовательности, в какой происходили в журнале помощника мистера Канди. Записи Эзра Дженнингса ничего не утаивают и ничего не упускают. Пусть Эзра Дженнингс сам расскажет об опыте с опиумом, как он проходил и чем закончился.